Глава пятая. «Не стойте столбом! Сядьте уже!» Приказал отец, когда мы вошли в его кабинет, да так и остановились, не решая сделать лишнее движение. «Сядьте!» — я сказал. Лария прошла и устроилась на край диванчика, сложив руки на коленях и смотря на них. Я подошла и встала сбоку, прекрасно понимая, что основной нагоняй будет предназначен мне. Груары сели у моих ног. После произошедшего они от меня не отходили и старались быть ближе. Отец смотрел на нас грозно. «Отвечать будете по одной. Сначала у меня вопросы Кларии. Что ты делала в саду института?» «Пришла к фее», — тихо ответила она, не поднимая головы. «Узнать, как у нее дела». Папа хмыкнул, но переспрашивать не стал. «Дальше?» «Собралась домой, шла по аллее, и тут на меня это нежить напала». «Я пыталась обороняться, но...» Она нервно сцепила пальцы. «Я не смогла. А потом на помощь пришла фея». Высший вампир нахмурился и перевел взгляд на меня. «Внимательно слушаю». Я, в отличие от сестры, смело смотрела на отца. «Чему быть того не миновать? Получу, так получу». Это была странная нежить, волколак. На мой призыв упокоиться не отреагировал. Он убил груаров Ларии. Высосал их удрученно проговорила сестренка и шмыгнула носом они хотели меня защитить, а он из ее глаз потекли слезы убил их договорила я за ларию и моих пытался убить брови отца все сильнее сходились на переносице, а глаза заметно олели. я продолжила я все силы вложила он как будто даже не слышал если бы не мертвая энергия исходившая от него то подумала бы что живой но это была нежить папа Высший вампир внимательно смотрел на меня. Что-то странное заметила? А разве все сказанное не странность? Усмехнулась. Я еще не видела нежить, способную противостоять некроманту и запросто выпить чужую жизнь. У отца нервно дернулся рот. Надеюсь, охрана что-то найдет. Сегодня же поставим защиту на институт и прилегающую к нему территорию. Я лично займусь этим делом. Он смолк и сложил руки на стол. «А пока поговорим о тебе, Филинария. Но прежде отправим Ларию домой». Он нажал изумрудную кнопку стоящего на столе магического кристалла. «Охрану в кабинет!» — приказал сидевшему за дверью в приемной секретарю. И обратился к сестренке. «Лария, ты сейчас же под охраной покинешь институт. И, надеюсь, впредь будешь более благоразумно. Резко поднялся, возвел глаза к потолку. «Нечистые! И за что вы меня наградили такими неспокойными девчонками?» Снова посмотрел на нас. «Неужели нельзя вести себя как истинные благородные леди, заниматься рукодельем, благотворительностью, ходить по балам, заигрывать с парнями? Вы устроили не весь что. Ваш дядюшка еще всего не знает, но уверен, после этой ночи вести дойдут до него». Молитесь, чтобы он не отправил вас в закрытый пансион. Лария, ты же младшая. Почему ты не сидишь дома? Куда тебя несет? На старшую насмотрелась. Филинария, ты должна быть во всем примером. А ты? В голосе отца звучала горесть. А я? С вызовом спросила. Я поступаю по чести. Отец мрачно усмехнулся. Это точно. Тебе бы парнем родиться, стало бы истинным моим наследником. Я бы гордился тобой. «А если дочь так себя ведет, то ты не можешь ею гордиться?» Теперь горько стало уже мне. «Леди не должна так себя вести», — горкнул отец. «Ты плюешь на нравы нашего общества». «Действительно плюю», — с болью выдавила я. «Плюю на нравы, в которых доблесть, честь и достоинство засчитываются в карму только мужчинам, а женщине уготована роль его содержанки, домашней сиделки и молчалки в тряпочку». «Умей, отец, метать молнии, меня бы сейчас одно из них пришибло!» Но вовремя постучались охранники. От грозного рыка ректора «Войдите!» Они даже не сразу решились это сделать. Я прошла к двери и распахнула ее, впуская двух крепких вампиров. Ректор кивнул им на Ларию. «Заберите, доставьте в мой замок и не сводите глаз!» Сестренка безропотно встала, на папу посмотрела со страхом, на меня бросила извиняющийся взгляд. Я ей улыбнулась. «Не переживай, справлюсь!» Она вздохнула и направилась за охранниками. Отец прошел к окну и встал возле него, заложив руки за спину. Минута, две, три, во время которых в кабинете висела тишина. «Откуда в твоем арсенале магических способностей взялся огонь?» Папа повернулся ко мне. Ярость уже схлынула с лица, и выглядел он более чем сдержанный и не менее холодно. «И что значит твоя фраза о драконьем пламени?» Ну, вот и пришел момент, когда пора сдаваться. Так получилось, спокойно ответила я, выдерживая стальной взгляд. В мире Вастодана я каким-то образом получила магию инквизитора. Ты хочешь сказать, магию дракона? Лицо отца вытянулось в удивлении. Он даже сделал шаг вперед. Подробнее. Я пожал плечами. Не знаю, это был честный ответ. «Откуда во мне магия Айка? Дракон мне так и не успел рассказать. Но она во мне, и ее нужно вернуть». И снова установилось молчание. Отец внимательно и изучающе смотрел на меня. А потом его взгляд изменился, что-то хищное и торжествующее отразилось в нем. «Вернуть? Ты понимаешь, о чем говоришь? Никогда ни у кого из темных не было дара огня. Это же просто уникально!» «Ты представляешь, насколько ты теперь ценна в нашем мире?» «Что?» «Нет, папа». Показалось, будто у меня почву из-под ног выбили. Я шагнула к столу и ухватилась за его край. «Эту магию надо вернуть. Ты слышишь? Дракон не может без огня». Отец потер руки. На лице появилась довольная улыбка. «А по-моему, вполне даже может. Если я правильно понимаю, то Айк — это тот самый инквизитор, которого я видел с тобой». И он выглядел вполне себе живым. А вот огонь в тебе — это очень ценная магия. Сама подумай, какие перспективы появляются. Огонь — привилегия других раз раз которых в Растеливании не существует. И вдруг он в тебе? Отец! — воскликнула я. О чем ты? Очнись! Это чужая магия! Я должна вернуть! Молчи! — он стремительно подошел ко мне. Ты моя дочь! И тебя ждут великие дела. Ты не представляешь, каких высот можешь добиться с такой магией. Уверен, правитель Василиан высоко оценит такой дар. Я желаю тебе только счастья. И не смей мне перечить. Буду! Ощущая, как на глазах выступают слезы беспомощности, выкрикнула я. Я не понимаю тебя, о чем ты говоришь. Ты не смеешь так поступать со мной. Смею! Был короткий ответ. Я заломила руки. «Ты разве не понимаешь? Я должна вернуться в Астадан! Я должна вернуть огонь! Я должна!» «Ты ничего не должна никому, кроме своей семьи!» Это прозвучало как приговор. Я замолчала, пытаясь сдержать рыдание. «Отец!» Выдохнула совсем тихо. «Я прошу тебя!» Он покачал головой. «Огонь останется с тобой! Считай это бонусом от твоего инквизитора! Ты не вернешься в Астадан!» Я устал тебе об этом говорить. Это подло. Хватит, отворачиваясь, резанул он. Раз ты не понимаешь, то я решу все это кардинально. О чем ты, папа? До этого момента мне казалось, что добивать меня сегодня уже нечем. Я ошиблась. Отец прошел к своему креслу и тяжело сел. Следующее сказал, несмотря на меня. Ты выходишь замуж, филинария. Что? «Лорд Авелон давно просил сблизить наши семьи. Его сын Тайлер — прекрасная партия для тебя. Я уже направил письмо. Скоро они приедут на смотриное сватовство». Только то, что я стояла, держась за стол, не позволило мне рухнуть на пол. «Нет, папа, ты не можешь!» Разум, охрипнув от шока, выдавила я. «Еще как могу!» — устало сказал он. «Мне надоело с тобой спорить» мое решение не обсуждается а теперь вступай в свою комнату филинария выходить будешь только на лекции до самого приезда семьи авилон он жестом указал мне на дверь все у меня больше не было слов только эмоции захлестнувшие все мое существо я стрелой вылетела из кабинета под сочувствующий взгляд девушки секретаря выскочила в коридор и опрометью понеслась в свою комнату а вместе со мной груары По пути чуть не сбила с ног нескольких студентов. Они с удивлением посмотрели на меня и проводили удивленными взглядами. Я даже не остановилась. В комнату ворвалась, ничего перед собой не видя от гнева, ощущения собственной беспомощности и желания выть. Захлопнула за собой дверь и закрыла глаза, из которых потоком хлынули слезы. «Фея!» — услышала, как дрожащим голосом позвала меня Элька. Секунду. Всхлипнула, пытаясь прийти в себя. К ногам жались груары. «Фея!» Меня снова окликнули, но уже не голосом подруги. Я не поверила своим ушам. Распахнула веки и начала торопливо тереть глаза, пытаясь убедиться, что мне не кажется. У стола стояла Мотя. Мой радостный виск пришлось заглушить. Я кинулась дряде на ствол. Та ласково погладила мне спину. «Наша фея!» — говорила она. И вдруг чуть отстранилась, обвела взглядом комнату. «Это что ж получается? Я в другом мире?» Я хотела ей ответить, но в это время раздалось дрожащее бление подруги. «Фея! Кто это?» Я повернулась к Эльке. Та сидела в углу кровати, поджав под себя ноги и смотря огромными глазами на живое дерево. «Это Мотя!» Улыбаясь, пояснила я. У меня от счастья сердце заходилось. Она — Дриада. Ну, то есть не совсем. Мы привыкли их видеть другими. Это мертвая Дриада. Вернее, я ее оживила. Она была метелкой, но потом... Я думала, глаза Эльки не могут быть шире. Но, казалось, те сейчас в буквальном смысле полезут на лоб. «Да... да... Дриада...» — прошептала она и начала закатывать глаза. «Вот-вот рухнет в обморок». Я подхватила со стола кувшин, торопливо плеснула из него в стакан воды. Подала подруге. Элька залпом залила ее в себя и снова уставилась на Дриаду. Та в это время с интересом смотрела на Груаров. Какие забавные зверушки! Погладила одного веткой по холке. Он мурлыкнул в ответ, словно большой кот. И тут же к Дриаде подошел второй, уставился на нее вопросительным взглядом. Мотя и его погладила. Природные силы! вывела она вердикт. «Впервые вижу создание чистейшей темной энергии, но при этом не воплощение зла, а просто сосуд магии, созданной самой природой. Удивительные существа! Как они называются, фея?» Она посмотрела на меня. «Это груары. Они и правда темная энергия. Твои домашние питомцы?» Тут же полюбопытствовал Дриада. «Можно и так сказать». Невесело усмехнулась я. «Груары — стражи». Отец приставил их ко мне, чтобы я не сбежала. моти почесывать урчащих груаров перестала, выпрямилась, поворачиваясь ко мне. Макушкой она доставала до потолка нашей невысокой комнатки. «Мне кажется, у тебя проблемы». «Проблемы? Еще и какие?» — мрачно подумала я. «Как ты попала сюда, моти Что происходит в драконьей яме? Ты меня можешь вернуть туда? Что с таверной?» Я на секунду сбилась перед тем, как задать следующий вопрос. «Что с инквизитором?» Дриада глубокомысленно задумалась. Даже веткой ствол почесала. В драконьей яме все как всегда. Мрачно, глухо где-то там поговаривают, очередной дракон пропал. Ребята готовятся к празднику. Тебя все ждут. Комиссар приходил с сержантом. Мальчик очень расстроился, не застав тебя. А инквизитор сам не свой. Чернее тучи ходит. И знаешь, мне кажется, что он немного того. Ходит и сам с собой разговаривает. Ворчит чего-то. До моего слуха доносился его странный шепот. «Сокровище, сокровище! Я потерял свое сокровище! Того и смотри, совсем с катушек слетит!» Я вздохнула. «Сокровище! Это он, наверное, о своей магии говорит. Потерял. Я ее забрала и пропала. А сюда ты как попала?» моти качнула ветвями я пока тебя не увидела сама не понимала где я я думаю мы с тобой связаны ты же мой создатель то есть воскрешатель ну восстановитель она моргнула от чего то смотря на эльку подниматель брякнула та подсказывая некромант я решила поправить обеих другой классификации нет хозяином язык не поворачивается назвать мотья вздохнула «Значит, ты мой личный некромант, и у нас связь». Она была не слишком сильная. Но сегодня я вдруг ощутила яркий всплеск и сразу поняла, что это ты, и тебе очень нужна помощь, и вот я здесь. «Ты построила портал между мирами?» — напомнила я. «Да?» — искренне удивилась Мотя и снова посмотрела на Эльку. «Да?» — подтвердила та, наконец обретя дар нормально говорить. «Вы же из вас-то, Дана?» «Да? Неуверенно ответила Моти. «А это, я уже, так понимаю, не Вастадан и не драконья яма». Мы с подругой покачали головами. «Растильвание!» Уже почти спокойно ответила Элька. Встала и подошла к Дриаде, рассматривая ее с возникшим интересом. «Ох, фея, ты бы видела! Я чуть дух не выпустила. Сижу, медитирую». И вдруг воздух сгустился. Серая вуаль посреди комнаты и выходит... «Это дриада! Мотя!» — подсказала та. «Мотя!» Подруга едва ли не скакала вокруг деревца. «Значит, и правда из другого мира!» «А ты сомневалась?» — хмыкнула я. Элька пожала плечами. «Ну, были мысли, что ты того?» — покрутила пальцем у виска. Я на нее покосилась недоброжелательно. Но Элька не смотрела на меня. Она целиком была занята дриадой. Живое дерево обалдеть, с ума сойти. Фея, ты здесь за такое автоматом можешь зачет по воскрешению получить. Лучше, если о моте в институте не будут знать, предупредила я. Мотя, имя-то какое? протянула подруга. «Дриада Мотя, поправила ее деревца, давно помершая, но ожившая в древе семейства Жаеровых, и деловито шаркнула корнем по полу. Подруга восхищенно цикала языком. Груары терлись о Дриаду. Та смущенно закатывала глаза и старалась каждого погладить. И только я стояла, смотря на нее, и пытаясь понять, как Мотя сюда попала. Разошлись все, не выдержала, понимая, что подступиться к Дриаде мне не дадут, пока не разгоню. Все посмотрели на меня недовольно, но разошлись. Груары к двери, Элька обратно на кровать. Я же постаралась перевести фокус Моти на себя. «Как ты создала портал? Ты умеешь странствовать между мирами?» Дриада покачала ветвями. «До этого момента я ничего подобного вроде не делала». «А может, и делала?» Она стала задумчивой. «Но в той, другой жизни я не помню. Я даже не понимаю, как у меня получилось. Подумала о тебе и дороге, и тут оно посерело, потянулось. Я на ощущение шла, прямо в серость. Туман, а потом... «Ух, и комната, и она!» — Мотина Эльку посмотрела. «Я говорю, добрый вечер, леди!» Подруга быстро закивала, подтверждая, что так и было. Дряда продолжала. А она как шарахнется и подушкой в меня кинула. Потом начала в воздухе чертить что-то. Я ей веточкой погрозила. Мало ли чего чертит. Может, меня сейчас в щепки разнесет. А я-то к тебе шла. И спрашиваю фею, знаете...» Она в меня второй подушкой запустила. Подушки и правда лежали у стола на полу, — Мотя рассказывала. Она молчит, мычит, ничего не говорит. Я решила оглянуться, чтобы понять, где я. Увидела книги и тетради на столе. А тут и ты сама пришла. Я, размышляя, смотрела на бывшую метелку. То есть ты не понимаешь, как сюда попала? Так и внула. И понятия не имеешь, как порталы строить? Снова кивнула. «Чудесно! Похоже, мы вдвоем здесь застряли. Но вернуться домой я могу!» Прервав мои невеселые мысли, сказала Мотя. «Что?» Я вцепилась в ветку дряды. «Ты серьезно?» Она, непонимающе, пожала ветвями. «А что тут сложного? Там же мой дом, а дорогу домой я всегда найду. Я же природная! И даже из другого мира!» «А какая разница? Дорога, она везде она!» «Ты имеешь в виду портал?» «Ну, пусть будет портал!» «Делай!» — приказала я, начиная дрожать от ожидания скорой встречи с... «Да со всеми!» Моти меня обняла. «Не переживай, фея, я все сделаю!» «Эй-эй!» — вскочила встревоженная Элька. «Вы чего? Фея, ты в Астадан собралась? А твой отец? Если он узнает, что я... до да меня же...» «Проблемы с отцом!» — нахмурилась Дриада. «Позже расскажу. Я вернусь!» Последнее я сказала уже Эльке. Ты, если что, прикрой меня. Я туда и обратно. А потом уже будем решать. Агруары, воскликнула подруга, ты их здесь со мной собралась оставить? Я оглянулась на стражей. Да, с ними что-то определенно необходимо было делать. С собой брать нельзя. Они же сгусток темной магии. Их любое васта Даня издалека учует. Идите ко мне, малыши, вмешалась в ситуацию моти. Погладила поспешивших к ней стражей. «Сидите смирно, слушайтесь Элю, ждите меня и фею». Те с самыми умными мордами кивали дряди. «Почему они тебя слушают?» — удивилась я. Мотя хмыкнула. «Так мы же природные, одна стихия. Они тебя слушать будут. Меня, но...» «Они говорят, ты их спасла, и они готовы тебе служить». Я растерялась. Моти, ты их понимаешь? Они говорят...» Дряда посмотрела на меня, как на лишенную. «И тут, видимо, до нее дошло. Вы их не слышите!» Она всплеснула ветками. «Ну, неудивительное ли создание? Они разговаривают на определенной вибрации звука. Мои листики и природные рецепторы его улавливают. Я могу научить тебя это легко». «И да, они очень много говорят. Например, что твой отец будет очень недоволен, а еще могут уловить его приход заранее». Я посмотрела на Груаров. И предупредить? Они переглянулись и кивнули. «Что ж», — улыбнулась я, «кажется, у нас на два союзника больше стало». «Слушайте меня. Если почуете отца, сразу прячьтесь. Эля», — повернулась к подруге, «скажешь, что я в библиотеке. Ищу литературу по домашнему заданию». «Так он и поверит мне», — буркнула Элька. «Поверит. Со мной же, если что, Груары?» А они не сдадут!» Те миролюбиво закивали головами и полезли к Эльке на кровать. «Пфф!» — недовольно фыркнула она. «Вот спасибо, фея!» И тут же добавила. «Ты только ненадолго, ладно?» «Обещаю!» Повернулась к Дриаде. Там мне подмигнула. «Возвращаемся домой?» «Домой!» — уверенно сказала я.